Глава 7. Подстройка или учимся зеркалить понравившегося человека. О том, что близкие люди похожи, о том, зачем покачивать носком ноги, о том, как определить, чувствует ли он, слышит или видит, а также о том, как возбудить мужчину дыханием. Самыми действенными способами управления другими людьми являются психологические манипуляции. Желание выбрать себе лучшего партнёра, не дожидаясь пассивно, когда выберут тебя, вызывает психологическое любопытство: как соблазнить любого? Рекомендую нейролингвистическое программирование с целью очаровать симпатичного вам человека. Очень эффективна является психологическая манипуляция подстройка или зеркало. Подстройка это умение быстро понравиться, повысить взаимопонимание, вызвать доверие, лёгкость и комфорт в общении даже с незнакомым человеком. Главное не просто подстроиться под нужного человека, но и не забывать вести его в нужную вам сторону. Подстраиваетесь на самом деле вы уже давно. Например, с членами вашей семьи вы уже непроизвольно установили максимально комфортные отношения, рождённые более конструктивного взаимодействия. Понаблюдайте за членами одной семьи. Жесты, позы, поведение, походка, дыхание, слова и выражения их похожи. Влюблённые или симпатизирующие друг другу люди всегда тоже подстраиваются друг под друга. Зачем же ждать, когда тот красивый блондин сам догадается о том, что вы женщина его мечты? Помогите ему. Чем глубже подстройка, тем легче вам управлять желаниями вашего партнёра. Но подстраиваться нужно аккуратно, не обижая собеседника гротескным копированием его позы. Подстройтесь, например, незаметно под движением его руки лёгким движением своей кисти, под движением его тела ответными движениями головы. В психологии это называется перекрёстным отражением. Подстройтесь под то, как собеседник распределяет вес тела в кресле или под то, как он постукивает пальцем по столу, а вы покачиваете носком ноги в том же ритме. Но подстраиваться можно не только под позу. Ещё более эффективной является подстройка по субмодальности. Вы, наверное, слышали, что все люди делятся на визуалов, аудиалов и кинестетиков. Определить это легко. Задайте какой-нибудь невинный вопрос из прошлого, например, каким был дом твоего детства? Визуалы их больше всего воспринимают мир через зрительные образы. На такой вопрос визуал ответит «Мой дом был кирпичного цвета, синими ставнями, увитыми красивым зеленым плющом». Они говорят быстро, проглатывая слова. Поэтому для эффективной подстройки в разговорах с визуалом следует употреблять слова «видишь», «смотри», «представь, как это выглядит», «яркий», «красный», а на встречи приходить всегда стильно и безупречно одетой. Аудиалы ориентированы на звуковые ощущения и разговаривают спокойно. Поэтому на тот же вопрос аудиал ответит что-то вроде «смех». В доме моего детства звучал рояль, а молочник по утрам грохотал бидонами с молоком. В его речи превалирует слово слышать или звучать, а в общении с ним необходимо добавлять в голос побольше мёда. Аудиалу наплевать на то, как вы одеты, но ему очень важно, что и особенно как вы говорите. Кинестетики ориентированы на чувственные ощущения, и в разговоре с ними для подстройки следует использовать слова чувствовать. и ласкать. Они говорят медленно и с выражением, любят ласки и поглаживание, а для пущего удовольствия вы можете сделать ему массаж. Другой мощнейший способ подстройки по дыханию. Этим методом легко возбудить другого человека. Почувствуйте его, объединитесь с ним, подстройтесь к его дыханию, затем постепенно увеличивайте частоту дыхания, что напрямую связано с возбуждением. Вскоре вы заметите, Как расширились у него зрачки и как часто он стал дышать признак сильного возбуждения. Можно подстраиваться по интересам и ценностям. Он любит футбол? Вы тоже, какое совпадение, в восторге от Дэвида Бекхэма. Для того, чтобы понравиться мужчине и завоевать его, попробуйте одеваться подобно вашему избраннику. Одна моя племянница таким образом победила в тяжёлой конкурентной борьбе. Когда она познакомилась со своим будущим мужем, известным российским бизнесменом, к нему как к симпатичному холостяку и богатому мужчине проявляли интерес многие длинноногие соблазнительницы. Две из них были серьёзно настроены на борьбу. Однажды он пригласил компанию своих друзей к себе в дом на Рублёвке. Среди приглашённых была не только моя знакомая, но и те две девушки, с которыми он тоже встречался. Моей приятельнице было очень важно произвести хорошее впечатление, но она разумно решила не пытаться победить дорогостоящим нарядом на зависть конкурентам. Она попробовала угадать, что наденет этот человек сам, чтобы, воспользовавшись методом отражения, остановит свой выбор на аналогичном костюме. Её соперницы появились в своих лучших туалетах. Одна приехала в новом сумасшедшем платье от кутюр с последнего дефиле модного дизайнера. которые, впрочем, ни один мужчина, кроме профессионально занимающегося дистрибьюцией и люкса, не в состоянии был оценить. На другой был очень сексуальный наряд с глубочайшим декольте, обнажавший живот и всю длину ног. Не пытаясь состязаться с ними, моя знакомая появилась в простой шёлковой блузке цвета, которую она часто видела на хозяине дома, в джинсах с кожаным ремнём и в сапогах. Именно так и был одет в этот вечер её будущий муж. Естественно, ему понравилось, как она выглядит, и он сосредоточил своё внимание на ней. Он счёл, что она одета подобающим обстоятельствам образом, потому что сам был одет так же. Он не догадывался, что она отражала его Попробуйте хоть раз забыть о ваших личных предпочтениях и начните думать о мужчине, которого хотите влюбить в себя, и вы отыщете множество способов подражать ему. Даже если для этого иногда стоит обедая в ресторане заказать именно то, что выбрал он. Внимательно наблюдайте за человеком, которого хотите соблазнить или которому просто хотите понравиться. Потом отзеркальте его по всем направлениям, и он пожалеет, что не был знаком с вами раньше.